Никогда еще Амадира не было так тяжело, как после уничтожения поселенческих кораблей. К счастью, председателя удалось уговорить следовать политике силовых уступок, как ее называла Амадира. Это выражение понравилось председателю, хотя и было Оксимуроном. Кстати говоря, по части силовых уступок председатель был докой. Остальными членами совета манипулировать оказалось труднее. Раздраженный Амадира до изнеможения расписывал перед ними картины ужасов войны и распинался о необходимости выбора подходящего момента для удара, если войны избежать не удастся, упирая на то, что ошибиться ни в коем случае нельзя. Он изобретал все новые аргументы, поясняя, почему нужный момент еще не настал и использовал их в дискуссиях с лидерами других внешних миров. Чтобы заставить их поддаться на уговоры, приходилось злоупотреблять традиционной гегемонии Авроры. А когда со своим кораблем и своими требованиями явился капитан Д. Бейли, Амадира почувствовал, что у него больше нет сил. Всему есть предел. «Это совершенно невозможно!» — пожаловался Амадира. «Неужели мы позволим ему совершить посадку на Авроре? Бородатому в дурацкой одежде и с уму непостижимым акцентом? Неужели я вынужден буду просить у совета разрешения выдать ему женщину-космонитку?» «В нашей истории еще не бывало такого прецедента – женщину-космонитку!» «Вы всегда называли эту женщину космонитку солярианкой», – сухо заметил Мандамус. «Она и есть солярианка для нас. Но если дело касается поселенца, ее следует считать космониткой. Если его корабль приземлится на солярии, а он намерен отправиться именно туда, его могут уничтожить, подобно другим кораблям, а вместе с ним и женщину. Тогда мои противники...» и не без оснований смогут обвинить меня в убийстве. Моя политическая карьера этого может и не перенести». «Подумайте о том, — напомнил Мандамус, — что мы почти семь лет трудились, подготавливая окончательное уничтожение Земли, и до завершения этого проекта остались считанные месяцы. Так неужели нам стоит рисковать ввязываться в войну и одним ударом разрушить все, когда мы так близки к окончательной победе?» Амадира покачал головой. «Ситуация такова, мой друг, что выбора у меня фактически нет. Совет не пойдет за мной, если я попытаюсь уговорить их выдать женщину-поселенцу. Подобное намерение будет использовано против меня. Мало того, что пострадает моя политическая карьера, мы можем оказаться втянутыми в войну. Кроме того, для меня невыносима мысль о том, что женщина-космонитка может погибнуть, оказывая услугу поселенцу». «Кое-кто может подумать, что вы неравнодушны к солярианке». «Вы же знаете, что это не так. Я искренне желал бы, чтобы она умерла еще 200 лет назад, но не подобным образом и не на корабле поселенца. Но мне следует вспомнить, что она ваша прабабка в пятом поколении». Мандамус нахмурился сильнее обычного. «И что с того? Я самостоятельная личность, космонит, и осознаю свое место в обществе. Разве я похож на поклоняющегося предкам члена некоего племенного конгломерата?» Мандамус на мгновение умолк и на его худом лице отразилась глубокая сосредоточенность. «Доктор Мадира», — попросил он, — «не могли бы вы объяснить совету, что мою дальнюю родственницу все же следует отпустить, но не как заложницу, а исключительно потому, что ее уникальные знания о солярии, где она провела детство и юность, могут очень помочь в расследовании, и что это расследование может оказаться полезным не только для поселенцев, но и для нас». «Если в конце концов говорить откровенно, неужели вам не было бы полезно знать, что задумали эти жалкие соляриане, а женщина может рассказать нам обо всем, если уцелеет?» Амадир оттянул кончиками пальцев нижнюю губу. «Да, это может сработать, если женщина перейдет на корабль добровольно, если ясно даст понять, что сознает важность задания и желает выполнить свой патриотический долг, но заставить ее отправиться на корабль силой просто немыслимо». В таком случае, предположим, что я навещу свою родственницу и попытаюсь уговорить ее добровольно перейти на борт корабля. Предположим также, что вы поговорите по гиперсвязи с капитаном поселенцев и скажете ему, что он сможет сесть на Авроре и забрать женщину, если уговорит ее отправиться с ним добровольно, или как минимум убедит ее сказать, что она поступает так по собственной воле, как бы то ни обстояло в действительности. Полагаю. «Мы ничего не потеряем, если попытаемся это сделать, но сомневаюсь в успехе всей затеи». И все же, к удивлению Мадира, она удалась. И вскоре он, не веря собственным ушам, выслушивал подробности, которые ему излагал Мандамус. «Я завел разговор о гуманоидных роботах. Совершенно очевидно, что она о них ничего не знает. Из этого я заключил, что и Фастельф ничего про них не знал. Эта деталь не давала мне покоя больше всего». «Потом я перевел разговор на своих предков, таким образом, чтобы вынудить ее заговорить о землянине Элайджи Бейли». «И что?» — резко спросила Мадира. «Ничего. Она лишь помнит такого и все. Поселенец, который ее домогался, потомок Бейли. И я подумал, что эта деталь может заставить ее отнестись к предложению капитана более благосклонно». Как бы то ни было, все сложилось удачно. И несколько дней Мадира не испытывал над собой того почти непрерывного давления, что изводило его с самого начала Солерианского кризиса, но лишь несколько дней.